Рыба сидел рядом и ждал, пока у Лианы закончится истерика. Он не знал, что делать. Раньше он ее в таком состоянии не видел. Еще задачивал невесть, откуда взявшийся ребенок, который обнимал ее и называл мамой. «Я не справилась», — все время повторяла Лиана. «Я не справилась». И продолжала плакать. Ей удалось взять себя в руки только через несколько минут. Но это произошло резко. Она вдруг замолчала, вытерла рукавом слезы, и спросила у рыбы, как ни в чем не бывало. «Откуда ты здесь взялся?» «Я вообще-то до сих пор не услышал спасибо в свой адрес», слегка обиженно сказал рыба. «Прости», — искренне сказала Лиана. «Я потерялась немного». «Спасибо, конечно, ты нас спас. Я этого не забуду». «Спасибо», — удовлетворенно улыбнулся рыба. «А что касается твоего вопроса, то я приплыл сюда с твоими друзьями. Мы здесь тебя долго ждали». «И где же они...» спросила Лиана и оглянулась. Ей вдруг показалось, что сейчас все начнут выходить из леса и радостно с ней обниматься. Но никто не вышел. «Я здесь один», — грустно улыбнулся рыба. «Они тебя не дождались. Слишком уж долго тебя не было. Все живы», — вдруг напряглась Лиана. «Да, в большей степени», — поторопился успокоить ее рыба. «Что значит «в большей степени»?» «Еще больше напряглась Лиана». «Ой, прости, неправильно выразился», — спохватился рыба. Когда я их в последний раз видел, все были живы. Но пока я был с ними, некоторые чуть не отправились на тот свет. Кто-то даже шагнул туда. Но, похоже, его там не приняли и вышвырнули обратно. Но это он сам так шутил потом. «Кто?» — спросила Лиана, хотя уже и догадывалась. «Руди, конечно. Отчаянный парень. В одиночку уничтожил группу захвата, которую Сибариты послали на Левиафан. Но немного не повезло ему. Хотя это как посмотреть...» «Выжил же, значит, наоборот, повезло», — сказала Рыба и задумался о везении, что можно им считать, а что нет. «Ты очень плохой рассказчик», — сказала Лиана и грустно улыбнулась. «Да, прости, вообще-то хороший, но сейчас мысли немного путаются. Ты не поверишь, но я даже словами не могу передать, насколько рад тебя видеть. Нам, кстати, лучше отсюда убраться. Пойдемте, у меня тут неподалеку оборудован наблюдательный пункт, недоступный для живодеров». «А этих тварей тут полно». «Да, возникли проблемы с зоопарком. Зверье разбежалось. Я знаю», — сказала Лиана, вставая. «А я нет», — удивился рыба. «Я думал, что они просто тут живут». «Ты имеешь в виду зоопарк для выживальщиков?» «Да», — кивнула Лиана. «А откуда ты это знаешь, если ты только что из-под земли?» — удивился рыба. Лиана наморщила лоб и поняла, что не знает, откуда у нее эта информация. «Просто знает, и все». Она пожала плечами. «Понятия не имею, но совершенно в этом уверена», — сказала Лиана. «Ну ладно, пойдемте скорее. Мы с Игорем, конечно, значительно сократили популяцию живодеров, но их тут все равно очень много. Игорь, кстати, тоже чуть не погиб, когда Левиафан подбили, но... «Что?» — вскрикнула Лиана. «Я, правда, очень плохой рассказчик», — с досадой сказал рыба. «Хотел постепенно к этому подвести, все подробно рассказать, но проболтался». «Ты не волнуйся, теперь все в порядке». Пострадали все без исключения, кто больше, кто меньше. Но ну, спасибо регенератору он нас подлатал. Правда, его ресурс исчерпался почти полностью. Требуется заправить медикаментами. «Ты нас спас для того, чтобы самостоятельно добить?» — спросила Лиана, и, взяв Лавра за руку, быстро пошла к пещере, из которой они вышли. «Нам нужно вещи собрать», — крикнула она через плечо рыби. «Конечно, конечно, не торопись» ответил он, но тихо, так что она его не услышала. Рыба широко улыбнулся. Он был счастлив. Никто не верил, что Лиана жива. Прошло полгода, все уже потеряли надежду, поэтому и уплыли. А он решил остаться. Как он потом ему трет нос? Если бы не он, то Лиана бы точно погибла. А он оказался тут как тут. Он всегда в нее верил. Ему казалось странным, что остальные сдались. Да, прошло очень много времени, ну и что? Это же Лиана. У него не было даже тени сомнения, что она сможет выжить. По крайней мере, так он сам себе говорил. Хотя, говоря по правде, сомнения, конечно, были, и много. Он периодически думал, что это большая глупость продолжать здесь дежурить. Но ничего не мог с собой поделать, все равно сидел и ждал. Этим утром он засек живодера поблизости от своего наблюдательного пункта. Тех, кто подходил к нему так близко, он старательно отстреливал. Эти твари, похоже, понимали, что на этой территории обитает более опасный хищник, и вроде бы к этому привыкли, старались держаться в стороне чуть дальше, вглубь континента. Но периодически нет-нет, да кто-то из них сюда изобретал. Причина была проста. Там, где не было живодеров, больше дичи, голод заставлял их рисковать. Они заметно сократили популяцию местной фауны за счет своей большой численности, которую рыба с Игорем старательно уменьшали на протяжении трех месяцев. И то, что он решил не отпускать этого живодера, потому что тот случай удачной охоты непременно вернется, а скорее всего и не один, было хорошим решением. Природа не терпит пустоты. Если живодеры поймут, что им здесь ничего не угрожает, они быстро заполнят все побережье в этом месте. Тогда вся проделанная им и Игорем работа пойдет на смарку. Лиана вскоре вышла, обвешенная вещами. Рыба хотела ей помочь, но она отказалась со словами. «Лучше ружье держи двумя руками». Рыба пожал плечами и не стал настаивать. В ее словах был смысл. Он положил ружье на плечо и сказал, «Как скажешь. Пойдемте, тут недалеко. Придется немного лезть вверх, но ничего сложного. Даже ребенок справится». Он кивнул на Лавра. Лиана хохотнула. «Этот ребенок может залезть туда, куда тебе и не снилось. Да, Лаврик?» «Так». Серьезно кивнул Лавр и упер один кулачок в бок. «Ну и ладненько», — сказал рыба и пошел вперед. Наблюдательный пункт рыбы представлял собой относительно труднодоступную площадку на скале. Не очень высоко, но над лесом, и обзор окрестности оттуда был неплохой. По краю он навалил валунов, чтобы укрываться за ними. А в глубине стоял простенький шалаш, но накрытый какой-то водонепроницаемой тканью. «Сейчас я чайку организую», — сказал рыба, суетясь возле шалаша. «Вы есть-то хотите?» «Чем вы вообще питались-то там столько времени?» Лиана открыла рот, чтобы ответить, но не смогла. Она не помнила, что они ели и когда делали это в последний раз. Это было странно. Смутно вспоминалась паучья мясо. Неужели они этим питались все это время? Но почему тогда она так плохо это помнит? Почему у нее все пребывание в катакомбах помнится так смутно, как во сне? Как будто в этих воспоминаниях чего-то не хватает. Или кого-то. Она так и не ответила, продолжая молчать, но рыба и не настаивал. Он хлопотал возле костра, разводил огонь, вешал на него котелки, заливал воду из бочонка, который принес из-за шалаша, забрасывал туда мясо, которое достал из ямы, накрытой большим валуном. Там у него была кладовка. Когда вода в котелках закипела, он забросил в один из них сухую траву, которую достал из мешочка, немного подождал, а потом зачерпнул оттуда две железные кружки. Одну из них он протянул Лиане. «Кружки только две, но мальчугану, наверное, все равно слишком горячо, да?» — сказал рыба. «Не волнуйся, я с ним поделюсь», — ответила Лиана и понюхала напиток. Запах был знакомым, но она никак не могла вспомнить название этой травы. В одном была уверена точно — это можно пить. «Лучше, наверное, все рассказать по порядку», — сказала рыба, мешая железной ложкой варева во втором котелке. «Да уж, не помешало бы». «А то ты мне такого наговорил, что лучше бы молчал», — согласилась Лиана. Рыба начал обстоятельно с момента ухода Лианы. Рассказал все, что знал, ничего не знала она. Повеселил ее тем, как затесался на Левиафан, и его не сразу заметили. Рассказал, как сидел в клетке, но не особо переживал по этому поводу. Как они приплыли на остров, как группа встретила там полутора тысячелетнего старика, и какую историю он им рассказал. «Правда, я узнал все это позже, от Игоря, когда мы здесь охотились», — сказал рыба. «Тогда-то я в клетке сидел, и мне никто ничего не докладывал. Потом на выходе из бухты нас подкараулили сибариты на двух больших кораблях». «Как они вас нашли?» — спросила Лиана. «Ей этот вопрос казался наиболее важным». «Да, это интересно», — согласился рыба. «Оказывается, они следят за тюрьмой. Это для них сфера особого внимания, их цель — взять ее под контроль». «Как вы это узнали?» — спросила Лиана. «Я немного перескочил, поэтому непонятно. Когда нас блокировали в бухте, к нам послали большой катер с группой захвата. Руди вызвался вести переговоры», — рыба усмехнулся. Оказавшись на борту, включил дурака, просил нас не трогать, умолял отпустить. Когда они его совсем за лопуха стали считать, то напал и убил почти всех. Но там в трюме находилось много бойцов, которые плыли на захват. Так что работенка оказалась непростая. Его серьезно ранили, если бы не регенератор. Он бы, скорее всего, не выжил. Игорь поплыл его спасать, и когда он втащил его на борт их лодки, по Ливиафану прилетело. Игоря ударной волной от взрыва впечатало в стену рубки. Поломало немного. Точнее, нормально. Опять же, спасибо регенератору, теперь все в порядке. Да, забыл сказать. Сначала удалось из плазменной пушки подбить один из кораблей сибаритов Не потопить, но повредили сильно. Его там после к берегу прибило, а потом со вторым кораблем обменялись любезностями. И мы по нему попали, но не так удачно, хотя палубу ему выжгли хорошо. Это нас и спасло, потому что пушку у них смогли уничтожить. Но и они нас достали, Левиафан разворотила знатно в носовой части. Оружие выжило, как потом оказалось, но турель повредили и все управление отказало. Да и внутри всех контузило хорошо. — Женя молодец. Пока все в себя приходили, некоторые без сознания были, она Левиафан смогла увезти подальше от места событий. — Железная девка! — с восхищением сказал рыба. Когда Сансаныч очухался и смог забрать у нее управление, она просто сознание потеряла. А до этого держалась как кремень. Да, там еще те, кто более-менее в форме оказался после взрыва, сразу поплыли на лодку, где Игорь с Руди были, и на ней вслед за Левиафаном поплыли. Это, если не ошибаюсь, Валера с Васей были. — Как же они проспали-то Сибаритов, удивилась Лиана. — Почему они к вам так близко смогли подойти? — Это не ко мне вопрос. Говорю же, я в клетке сидел все это время. Ну, в общем так, один корабль сиборитов понесло к берегу, и он там на мель сел. Второй, тоже оставшийся без вооружения, кинулся на утек. Управление им удалось сохранить. У первого-то мурубку разнесли, Там уже рулить было и некому, и нечем. Так вот, они в одну сторону, мы в другую, отошли, насколько могли, и принялись раны зализывать. Не слишком путанно, излагаю, на всякий случай спросил рыба. Да нет, все понятно, вроде, сказала Лиана. Хорошо, сказал рыба и продолжил. Так вот, на лодке сибаритов нашли троих выживших, кроме руди Игоря, естественно. Их поместили в клетки, а меня в связи с последними событиями выпустили. Я мог помочь, потому что не сильно пострадал. В основном на мои плечи легла забота о трофейной лодке, пока все лечились да с Левиафаном разбирались. Так вот, из пленников один умер почти сразу, второй через пару дней тратить на них ресурсы регенератора никто не стал, естественно. А вот третий выкарабкался, хотя орудие ему тоже хорошо здоровье подправил. Вот его-то и допросили впоследствии с пристрастием. «И что он рассказал?» — спросила Лиана что «Левиафан» у них давно на примете, они его уже несколько раз засекали возле тюрьмы, и подозревают, что на свалке тоже эта команда отличилась, хотя об этом точных данных нет, там никто не выжил. Очень им нашу лодку захотелось заполучить. Вот они и выследили нас аккуратненько. Есть у них кое-какая аппаратура, не передовые технологии, но все же. Посчитали, что на выходе из залива будет проще всего захватить. «Но они знали, что на Леве плазменная пушка есть», — сказал Рыба. «Вы следили нас, на Леве», — удивилась Лиана его оборотом речи. «Ну да, за прошедшее время я с твоей бандой очень сроднился. Я теперь тоже один из вас. Я отделом это доказал. Да и теперь вот, то, что тебя дождался, тоже в копилочку должно пойти». «И на что же ты копишь?» — перебила его Лиана. «На авторитет. Я хочу быть полезным». «Не хочу, чтобы ты меня воспринимала как обузу, искренне сказал рыба. «Это же совершенно на тебя не похоже», — удивилась ли она. «Ты же всегда разрушаешь то, чего удается достичь, разве нет?» «Это папаша такую формулу вывел». «Отчасти, может, он и прав, но не совсем. Я же не сумасшедший, чтобы всегда специально себе жизнь усложнять», — обиделся немного рыба. «Просто пару раз так получалось, что некие соблазны пересилили доводы здравого смысла». «Да, в комфортной обстановке инстинкт выживания мне немного отказывает, но до крайности тоже не нужно доводить. Я нормальный, в основном», — после небольшой паузы добавил рыба последнее слово. «А в чем был смысл оставаться здесь среди живодеров, когда вся моя команда отсюда ушла? Они следовали здравому смыслу, а ты, получается, нет. Мотивы у тебя бывают разные, но поступаешь ты не всегда логично. Этого у тебя не отнять», — сказала Лиана. «Ну вот опять!» — Рыба вздохнул. «Вместо благодарности — обвинения в неадекватности!» «Да нет, что ты, никаких обвинений! Я тебе должна две жизни!» Она ласково погладила лавра по голове. «И это факт. Можешь мне верить!» «Да тебе я верю больше всех на этой планете!» «Да и за ее пределами!» — сказал Рыба и вновь вздохнул. «Ты часто вздыхаешь?» — улыбнулась Лиана. «Похоже на душевные муки. Но мы же эту тему с тобой обсуждали. Тебе не светит!» «Дружба и благодарность, да, а вот больше нет. Ты уж извини». «Да мне больше и не надо, не опошляй. Я же не об этом. Просто ты наполнила мою жизнь смыслом. Трудно объяснить, но теперь у всего, что я делаю, есть какая-то цель. Во всем имеется сверхзадача. Я раньше по-другому жил», — сказал рыба и развел руки в стороны, показывая, что он тут ни при чем. Это все само так сложилось. «Наверное, раньше ты думал только о себе», — А теперь стараешься помочь другим людям. Вот тебе и вся сверхзадача. А когда помогаешь, это тоже большое удовольствие. Твой мозг, наверное, распробовал этот кайф и хочет еще, — сказала Лиана. Может и так, — согласился Рыба. Но я неудобно себя чувствую, потому что мы тут препарировать мою психику начали. Давай сменим тему, а? Давай, — согласилась Лиана. Ты же еще не все мне рассказал. Можешь продолжить? «Точно!» — спохватился рыба. «Отвлеклись!» «Про Сибаритов то, что удалось узнать от пленника, я тебе позже расскажу, если интересно будет. Сейчас про наших лучше!» Ляна кивнула. Отплыли мы, в общем, в открытое море. Оказалось, что левиафан сильно поврежден и погрузиться не может. Но в надводном положении был по-прежнему на ходу. Корпус не пробило насквозь. Хотя внешне, конечно, выглядел он ужасно. Обшивку развратило серьезно. Решили действовать так. Большинство отправились на трофейные лодки сюда, на побережье, тебя ждать. Остальные же решили в надводном положении попытаться доплыть до лодочника. Других вариантов остановить Левиафан никто не придумал. «Это правильно», — одобрительно кивнула Лиана. «Больше никто бы и не смог с этой работой справиться. Да, путешествие на Левиафане посчитали более рискованным, поэтому на нем остались только те, кто был там необходим или кому нельзя уходить с Левиафана». Например, Руди был привязан к регенератору. У него было серьезное повреждение внутренних органов. Маша осталась с ним. Ее никто бы не заставил его бросить. К тому же, как оказалось, она из тех мест и хотела познакомить Руди с главой общины. Он ей вместо отца вроде как. Ляна кивнула, что она в курсе. Женя тоже отказалась покинуть Левиафан. Сказала, что без нее Сансаныч не справится. И эта лодка для нее дом. В общем, вчетвером они не отплыли. Остальные отправились сюда. Если бы знали, что нас тут ждет, то некоторых стоило бы оставить на подводной лодке, потому что у них путешествие выдалось гораздо более спокойным, чем у нас. «Кажись, готово», — сказал рыба, помешивая свое варево в котелке. «Может, прервемся на обед? Хотя это по времени больше на завтрак похоже». «Да какая разница», — сказала ли она. «Тарелки у тебя тут есть?» Тут всего по два, потому что мы с Игорем здесь обычно вдвоем дежурили. Мы с Лавром из одной поедим, — сказала Лиана и посмотрела на сына. Он со знанием дела кивнул».